3 зараженную территорию объехали по широкой дуге благо дорога позволила это без особых проблем и еще через полчаса показались просветы между деревьев начались ровные прямоугольники обработанных полей карл плавно притормозил остров и правда огромный задумчиво проговорил я вглядываясь в экран планшета с активной картой тактический планшет в неубиваемом защитном корпусе военного образца производство компанииtmt и армейская модель цена в розницу от трех тысяч кредитов в зависимости от комплектации отслеживал местоположение в навигационной программе кажется он входит в пятёрку крупнейших островов в мире заметил карл покосившись на экран я кивнул вспоминая географию своего мира если сравнивать то при поверхностном взгляде казалось что миры идентичны и что острова малайзии у нас почти полностью повторяют своих собратьев здесь но чем дольше смотришь на карту чем больше замечаешь различия. Сначала они выглядят незначительными шероховатостями, и ты все списываешь на память, забывшую мелкие детали. Но чем дольше идет изучение, тем сильнее видна разница. Особенно четко это понятно на примере крупных островов в Азиатске Тихоокеанском регионе. Например, Мадагаскар. На первый взгляд, находится там же, где и у нас. Но при внимательном рассмотрении понятно, что в отличие от коллеги из другого мира, Он, во-первых, имеет совершенно иную форму, а во-вторых, больше смещен к юго-востоку относительно африканского континента. И таких незаметных расхождений при внимательном рассмотрении огромное множество. Тот же Скайфолл, казалось, стоит на месте Джакарты. Но если приглядеться, то ясно, что и сам город, и остров, который имел другую форму, находятся не совсем в том самом месте. Мы сейчас на острове калимантан он же Борнео. В нашем мире его делили между собой три государства. Здесь у него хозяев намного больше, хотя формально полностью он никому не принадлежал. «Почти небольшой материк», — заметил Карл, изучая карту вместе со мной. Я уменьшил масштаб, скакнув на уровень планеты, и почти сразу понял, что если смотреть так, то различия в географии становились еще заметнее. Архипелаг, где в нашем мире располагались Малайзия, Индонезия и ряд других более мелких государств, здесь их, понятное дело, не было, по крайней мере, в качестве независимых субъектов государственного права, имели совершенно иные очертания. Похожие, но другие. И это раздражало. До этого момента почему-то казалось, что миры идентичны, по крайней мере, в географическом плане. Я знал это и раньше, но не обращал внимания, отложил в памяти и забыл. На тот момент других проблем хватало. Но именно здесь и сейчас пришлось признать, что этот мир отличается даже в крупных деталях. И это непонятно почему вызывало раздражение. «Чёртовы географические открытия!» — буркнул я, сам не зная почему. «При здесь географические открытия? Скорее, географический кретинизм разных миров. Хотя нет, это тоже не в тему. Проклятие!» Карл слегка удивленно покосился на меня, но промолчал, вместо этого осторожно указав. «Через десять километров будет поселок!» Я снова обратился к карте. «Сокаджава». Найти указанное поселение удалось сразу, благо навигационный передатчик работал отлично. Судя по поясняющей ссылке, название на каком-то местном исковерканном диалекте. Переводится как «Город в долине». «В какой долине?» — не понял Карл. Я пожал плечами. Судя по карте, никаких долин поблизости не наблюдалось. Поселок находился на самой что ни на есть заурядной равнине. Точнее, посреди очищенной от джунглей площадки. Кстати, об этом. Кому-то пришлось здорово постараться, чтобы расчистить такие участки. Выжигали напалмом, что ли? Получался ровный квадрат, если смотреть с высоты. Понятия не имею. Похоже, у аборигенов свои понятия о значении слова «долина». «Я так понимаю, что Сокоджава — что-то вроде мелкого административного центра», — уточнил Карл. С моей стороны с задержкой последовал небрежный кивок. Глаза в это время быстро пробегали поясняющую статью. «Ну, что-то вроде того. Хотя, если судить по размерам, <смех> на центр не тянет. Даже на столице микроскопической провинции. В поселке проживает чуть больше двух тысяч человек. По чьим они протекторатам?» «Не по чьим. Судя по всему, у них одна из форм местного самоуправления». ответил я. «Никто не захотел брать на себя ответственность?» понимающе усмехнулся Карл. Я снова кивнул. «Похоже на то». И небрежно огляделся. В очередной раз. Пока мы вели неспешный разговор, ни я, ни Карл не теряли бдительности, цепко оглядывая окрестности. Обработанные поля, на границе которых остановилась багги, вовсе не являлись гарантией безопасности. Наоборот, в какой-то степени здесь могло быть даже опаснее, чем в джунглях. Ведь поля кому-то принадлежали, а значит, могли охраняться. Угадав, о чем думаю, гвардейец скачнул головой. — Не похоже на корпоративную собственность. Скорее, местное сельхозугодия. Да, владение корпорантов нас бы встретило колючей проволокой, пулеметными вышками и злыми охранниками, сторожившими хозяйское добро в виде пока еще не собранного урожая. Там дальше находятся земли крупных агрокомплексов, которые точно принадлежат корпорациям. — сообщил я, в очередной раз сверившись с информацией из планшета. — Все, что за ними, формально имеет статус ничейных территорий. — И никому не нужных, — проницательно вставил Карл. — Вот если бы обнаружили месторождение полезных ископаемых, то владельцы бы сразу нашлись. И усмехнулся. — Привычные порядки для спорных территорий. Если находится что-нибудь ценное, то его сразу подгребает под себя более сильный игрок. Работники из ближайших деревень. «Минимальная оплата. Работают на полях круглый год. Получают живые деньги, но очень мало». Я подметил. «Очень удобно для корпораций. Никаких медстраховок, минимальный размер оплаты труда. Больницы и школы, если и строят, то исключительно в качестве пиар-акций. В чем-то напоминало наш мир. Со своими особенностями, конечно, но все же похоже. Где во главе угла жестокая рациональность. Идеальная экономическая модель по извлечению прибыли. потому земли и ничейные, а у туземцев иллюзия независимости в форме местного самоуправления. Никто не хотел брать ответственность за людей, но с удовольствием пользовался дешевой рабочей силой. Ведь если объявить земли своими, то придется их защищать и хотя бы по минимуму заботиться о населении. Зачем взваливать на себя трудности, если есть возможность поступить проще? Почему не использовать технику? Я посмотрел на фотографию одного из агрокомплексов. Почти все ссылки сопровождались соответствующими иллюстрациями. «Тут паршивый климат, высокая влажность, сезон дождей. Обслуживание обойдется дорого. Дешевле загнать крестьян в поля», — ответил Карл, подумал и добавил. «Я однажды видел бескрайние поля в африканской саванне, засеянной измененными сортами пшеницы. Одна из корпораций использовала то место в качестве испытательного полигона, чтобы опробовать новые типы семян». «Генетическая модификация?» — припомнил я практику вмешательства в естественное состояние растений в своем мире. — Да! — нисколько не удивился подобной осведомленности гвардеец. — Они хотели увеличить урожайность, повысить устойчивость к вредителям и улучшить переносимость к засушливым климатам. — Модифицированные гибриды, — задумчиво проронил я. — Любопытно, но не очень. Корпоранты загоняли местных негров в поля собирать урожай. Осведомился и поправил стоящий между ногами автомат. Мы не только цепко оглядывались, но и держали оружие под рукой. компактное, скорострельное, снаряженная усиленными боеприпасами. Идеальный вариант для ведения боя в условиях плотной растительности. Карл покачал головой. В том-то и дело, что нет. На той экспериментальной ферме полностью использовался автоматизированный подход. Почти ни одного человека. Все делали машины. Беспилотные комбайны, трактора и другая техника управлялись компьютерами. «Похоже, корпы испытывали новую сельскохозяйственную модель, полностью независимую от человеческого присутствия. Машины сеяли, ухаживали, обрабатывали поля пестицидами, а затем убирали урожай в автоматическом режиме, день и ночь, невзирая на время суток». «Вряд ли корпоранты распространят подобный опыт на другие сельхозпредприятия. Слишком накладно». Сомнением протянул я, помедлил и закрыл планшет. «Ладно, поехали». «Хочу взглянуть на этот административный центр». Карл кивнул, багги рыкнул мотором и бодро покатил по грунтовой дороге. Пару раз навстречу попадались крестьяне из местных, в соломенных шляпах, в простой домотканной одежде. Они застывали на обочине, настороженным взглядом провожая проезжающую машину и особенно едущих внутри людей, двоих крепко слаженных незнакомцев в непривычных для местных военных комбезах. Через несколько минут показался поселок. В центре четыре здания из грязно-коричневого кирпича. Вокруг тростниковые хижины с камышовыми крышами. Ничего особенного. Типичная туземная деревня. Кирпичные постройки привлекали внимание простотой формы. Каменная коробка, покрытая наклонной крышей. Наверху спутниковая тарелка. Смотрится сюрреалистично, учитывая тростниковые лачуги вокруг. У главного здания современные пластиковые окна. Вполне приличная дверь. и небольшое крыльцо. Видно, что выполняет роль ратуши или мэрии. На импровизированной парковке четырехколесная развалюха, когда-то, если и носившая титул автомобиля, то давно и безвозвратно потерявшая свое былое величие. Интересный момент. На торце крыши мэрии свисающий кабель, уходящий в панели солнечной батареи. О, все-таки неполная дикость. Какие-то элементы технологии у местных имелись. «Главному зданию?» Осведомился Карл, сбрасывая скорость перед въездом на территорию поселка. Местные жители, если и удивились появлению гостей, то не подали вида, продолжая заниматься своими делами. одета они были в большинстве, как встреченные на дороге крестьяне. «Нет, давай вон туда!» Я указал на тростниковую хижину, отличающуюся от соседних товарок. Больший размер, растянутый тент, образующий подобие навеса, грубо сколоченные столы и стулья. Ошибиться невозможно. Местный трактир. Или верно или кабак на открытом воздухе. Короче, место, где туземцы любят собираться и отдыхать. Владелец туземной харчевни готовил еду прямо на улице, используя стоящую под навесом жаровню. Судя по разлетающимся по округе ароматам, жарил что-то мясное, приправленное овощами. баги плавно притормозил у обочины. Трактирщик бросил быстрый взгляд, но тут же вернулся к готовке. Мы с Карлом не торопясь выбрались из машины, демонстративно огляделись и лишь после этого двинулись к тенту, не забыв прихватить из багги автоматы. Впрочем, повесили их в походное положение, чтобы местные не приняли за агрессию. Лишний шум пока ни к чему. «Ола, поприветствовал нас хозяин трактира, взмахнув рукой. Карл хмыкнул и ответил небрежным кивком. «Холодного пива, горячего эспенада, уже готовится!» Повар указал на жаровню. Карл с подозрением покосился на скворчащую железную емкость, судя по названию, чересчур заправленную жгучими специями, и отрицательно мотнул головой. «Только пиво!» Я тоже не стал рисковать, пробуя шедевры туземной кухни. Две запотевшие бутылки появились из портативного холодильника, спрятанного под досками, выполнявшие роль стола. «Прошу, сеньоры!» «Забавно!» Несмотря на обращение на латиноамериканский манер, трактирщик выглядел абсолютным представителем местного населения. С с узким разрезом глаз, коренастый, с прямыми и черными, как смоль, волосами. В отличие от прочих деревенских, услужливый трактирщик носил цветастую футболку и шорты. На ногах болтались дешевые шлепанцы из пластика. Обращение на испанский манер не слишком удивило. В колониях все так переплелось и перепуталось, что отдельные регионы запросто заимствовали привычки и обычаи из других краев зачастую весьма отдаленных кстати говорил на общем ту зземец вполне прилично лишь слегка тянул гласные и глотал окончания значит все таки не такая дыра иначе общение велось бы на местном наречии как идет торговля спросил я кивнув на основное помещение трактира «О, очень хорошо, сеньор, просто отлично!» Много посетителей. На секунду мужик замялся, глаза быстро стрельнули в другой конец поселка, противоположный из которого мы прибыли. Только на местных харчевня держаться не могла. Значит, ее регулярно посещали другие клиенты. Например, проезжая мимо или наведываясь из соседних деревень, поселков или других мест, где есть люди. «А вы приехали со стороны побережья?» Попытался увильнуть трактирщик. Незаметивший заминки Карл кивнул. «От старого заброшенного химкомбината!» Уземец затряс головой. «Плохое место, очень плохое. Кто там ходит потом, долго болеет? Сеньоры, не надо вам туда!» Я хмыкнул. «Правильно, надышатся токсичной дрянью, а потом удивляются». «А зачем туда ходят?» — поинтересовался я. Абориген отвел взгляд. «Понятно». Разбирали остатки оборудования, а скорее, растаскивали, что осталось. Доморощенные добытчики цветного металла и другого плохо приколоченного добра. Не удивлюсь, если выяснится, что даже кирпичи и бетонные блоки оттуда таскали. А то, что все это давно пропиталось тактичной дрянью, наверняка даже не вспомнили. Точнее, вспомнили, но потом и умирали от неизвестных болезней. Может, девочек? У нас есть очаровательные синьориты. «Готовый скрасить досуг усталых мужчин», — предложил хозяин таверны. Его мексиканская манера общения слегка сбивала с толку, учитывая типичную азиатскую внешность. Все равно, если бы белый заговорил на африканц, используя специфические обороты, известные только неграм. «Может, позже». Дипломатично ушел я от прямого ответа. В этот момент Карл вздрогнул и резко развернулся. За пределами поселка послышался тяжелый ляцк гусеничной техники. Звук нарастал, пока в конце улицы не показался источник. Не веря глазам своим, я вытрещился на въезжающий в поселок массивный танк.